Глава третья. Капитан голова Короче говоря, при проклятом колониализме верхи с низами очень не ладили, но уж после обретения долгожданной свободы, казалось бы, должны были поладить, по крайней мере, именно так и никак иначе полагали владельцы независимости, добившись всего, чего хотели, а получилось не так. За что боролись? Редко вспоминают, хотя особого секрета не делают, что Союз Республик Северной Америки с французской помощью и только благодаря ей, добившийся в 1783 году независимости от Великобритании, при всех красивых лозунгах века просвещения, был, мягко говоря, демократичен Владельцы независимости, крупные купцы и оптовики Новой Англии, И плантаторы юга, включая и тех, кто стоял в стороне от борьбы или даже стоял на стороне короля, но в последний момент успел спрыгнуть на подножку, добившись ухода от королевских налогов и всяческих сковывающих бизнес-пережитков, считали, что все сделано. Предприниматели, хорошо нагревшие руки на производстве вооружений и поставках армии, получили благодарственные субсидии от государства, простившего предосудительный случай продажи товаров параллельно и англичанам. В элиты бывших колоний влились экспираты по итогам войны ставшие почтенными каперами с длинным списком побед, в смысле захватов английских судов. Расхватав по дешевке, деньги-то были, земли, конфискованные у лоялистов, а также массово скупив в основном зависки, Солдатские сертификаты на право получения земли, новые хозяева колоний, отныне ставшие суверенными штатами, перепродавали землю мелкими участками тем же бывшим солдатам, которые, проспавшись, соображали, что сделали глупость. Обращать хоть какое-то внимание на всякую мелочь, пусть даже эта мелочь, выйти на себя в сетяга до семилетней кровавой и изнурительной войны, тем более делиться с мелочью плодаем Победы никто и не думал. На первых порах решили даже забыть о долгах, уже не нужной континентальной армии. Правда, пришлось помнить, уже в июне 1783 года, вскоре после Победы, ветераны, уразумев, что получили от вожделенной независимости, по словам французского поэта Френо, «лишь славу и голод», зарычали, и после похода армии на Филадельфию, остановленную только авторитетом обожаемого всеми Вашингтона, Конгрессу пришлось раскошелиться, выплатив воинам республики часть того, что им по праву причиталось. Однако после этого армию, на всякий случай, распустили. А остатки долга так и забыли вернуть. В целом, мясо революции с удивлением обнаружило, что жизнь раем, мягко говоря, не стала. А вот наоборот, да. Владельцы независимости активно играли с Англией, гнавшие в бывшей колонии поток товаров по демпинговым ценам на условиях долгосрочного кредита. Счета спекулянтов росли, но местные мануфактуры увидали, как и торговля сельхозпродуктами с островами Вест-Индии, где теперь янки облагали пошлинами, как иностранцев. Бремя налогов прошло не по дням, а по часам. Фермерам приходилось закладывать участки, а затем, в связи с невозможностью выплачивать даже проценты, терять их. Протесты снизу до верхов, увлеченных своими играми, не доходили. Требования снизить проценты по долгам, отменить тюремные заключения за долги, провести денежную реформу, короче говоря, отрегулировать ситуацию, даже не рассматривались. Вернее, кое-где в штатах, где у власти были плантаторы, не чужды феодальных представлений о чести и долге, или владельцы фабрик и мастерских, некоторые уступки регуляторам были сделаны. Эмиссия бумажных денег проведена, и ситуация, хотя и осталась напряженной, несколько смягчилась. Но в Массачусете, Нью-Йорке, Нью-Гэмпшире В самых-самых оплотах свободы и провозвестниках демократии, где власть прочно держали в руках олигархи, банкиры, оптовики, посредники и прочая крупная живность, ни о каких уступках никто и слышать не хотел. А вместо законов об эмиссии и смягчении в вопросах о долгах были проведены законы о взыскании долгов в твердой валюте. В связи с чем и жить полноправным гражданам, не входящим в кружок владельцев независимости, стало совсем не Жил отважный капитан. А люди, между тем, все понимали. Завоевав независимость, они сознавали, что нагло обмануты, и это им не нравилось. И в конце концов в Массачусетсе терпец урвался. Начались собрания недовольных, где за пиво мужики рассуждали, что красивыми словесами о свободе и справедливости сыт не будешь. Семьи голодают, дальше так жить нельзя, и надо бы что-то делать. По ходу посиделок формировались общество регуляторов, понемногу устанавливавшие связи между собой. Затем начались многолюдные сборы и военные тренировки. Короче говоря, обстановка накалялась серьез. Не хватало только вожака, но и за этим дело не стало. Один истерпил, фермер Даниэль Шейс, точно так же, как и прочие, доведен до крайности, имел и опыт командования, и авторитет, дай бог каждому. информация о нем я нашел не так уж много, но дядя был из бывалых, не просто ветеран а из тех, кто записывался в ополчение 19 апреля 1775 года, сразу после известия о стычках сынов свободы с красными мундирами в Лексингтоне и Конкорде, а о боевое крещение и лычке сержанта, получившей за храбрость в бою при Банкер-Хилл, первом серьезном сражении войны за независимость. Служил храбро, исправно. Выслужил лейтенанта, а затем капитана, прославился в знаменитом сражении при Саратоге, был на виду у ведущих военачальников вплоть до самого Вашингтона, а от Лафайета даже получил за героизм именную золотую саблю. Теперь он, успев потерять ферму, проиграть все иски и даже посидеть в тюрьме, был доведен до белого коленя. И нет ничего удивительного, что именно его на общем сходе регуляторов избрали главным тренером будущей армии справедливости, то есть фактически лидером и главнокомандующим. Впрочем, браться за оружие фермера не торопились, надеясь, что военные игры и митинги сыграют свою роль без лишних обострений. однако Ни на одну из петиций власти штата не подумали даже дать ответа. Они ничего не видели и ничего не слышали, зато время от времени арестовывали наиболее горластых активистов, обещая судить их за государственную измену, а потом повесить. В конце концов, в середине сентября 1786 года напряженность дошла до кульминации. После долгих проволочек Была назначена сессия Верховного Суда Штата в Спринкфилде, на которой предполагалось принять окончательное решение о силовом взыскании долгов, а также предъявить обвинение арестованным регуляторам. Насколько можно понять, губернатор Боуден сознательно вел дело к взрыву, чтобы спровоцировать выступление фермеров, раз навсегда его подавить. В город были введены отряды милиции под командованием генерала Ульяма Шепарда, взявшие в частности под охрану и главный арсенал штата, на который, по данным властей, очень рассчитывались мутьяны, и когда утром 26-я судейская коллегия прибыла в Спрингфилд, наводненная милиционерами Шепарда, 800-900 штыков при одном полевом орудии. Туда же выступили отряды регуляторов численностью до 1200 бойцов. Вооружены, правда, они были гораздо хуже милиции, но зато готовность к драке сомнений не вызывала. И после того, как фермеры, не обращая внимания на призывы разойтись, строем промаршевали по городу, судьи, открыв заседание, тут же проявили разумную осторожность. Приказали генералу не шуметь, закрыли сессию и поспешно убрались в освоясье. За землю, за волю, за лучшую долю. Питок дня. Регуляторы достаточно справедливо оценили как свою победу. В общем, схватившись с Шепардом и победив, они могли бы зажечь всю новую Англию, Но Шейтс полагал, что лучше обо всем договориться по-хорошему. Власти, однако, думали иначе. Рапод Шеппода о великолепном успехе, правда, был принят холодно. Штатом руководили не идиоты, и ситуацию они оценили верно. Спустя несколько дней комиссии под руководством специально прибывшего Спрингфилл генерала Нокса, главы военного ведомства США, было отмечено что смутьяны, дайди дело до схватки, пожалуй, одолели бы правительственные войска. Тем паче, что, хотя те были намного лучше вооружены, очень многие в их рядах сочувствовали мятежникам, вполне понимая, какими мотивами они руководствовались. «Милиционеры, — пишет историк Джонатан Смит, — прекрасно понимали, что против них стоят такие же фермеры, ремесленники и рабочие, как и они сами, а посланные на подавление они людьми чужими, купцами, адвокатами и прочей знатью, многие из которых во время войны с англичанами были в лучшем случае нейтральны. Поэтому призывы ботушщиков вызывали у них живейшее сочувствие, и трудно сказать, мог ли рассчитывать Шеппард на повиновение большинства подчинённых по ходу обсуждения доклада Нокса, особо подчеркившего, что дело закончилось хоть как-то только благодаря патриотизму и благоразумию предводителя, то есть Шейса, смирившего буйные страсти, власти Массачусетса приняли решение не идти ни на какие уступки и вызвать Спрингфилд, федеральные войска. Нокс, хотя и выразив понимание нужд местных фермеров, Такую позицию поддержал, отметив, что любые уступки подают плохой пример населению других штатов, тоже требующему отмены долгов и внимательно следящему за событиями Массачусетса. Мое твердое убеждение заключается в том, писал он, что все вопросы должны быть решены и улажены, но нынешние беспорядки следует либо прекратить грозным ультиматумом, либо подавить грубой силой, чтобы не ставить под угрозу порядок на всем континенте. Еще более жесткую позицию занял, как и следовало ожидать, губернатор Боуден. На его взгляд, никаких спорных вопросов не существовало. Долг есть долг, и он должен быть погашен. Подписаны им прокламации всех родителей беззакония – предупреждали, что власти не остановятся перед самыми строгими мерами для подавления нынешних волнений и любых восстаний, где бы они ни происходили. Соответственно, отреагировало и высшее общество. оптовики Бостона мгновенно собрали сумму, необходимую для набора волонтеров, не милиции, и спортовой рвани. Отправив подкрепление в Спрингфилд, под командованием генерала Линкольна. Параллельно попытались действовать и пряником. Регулятором в целом никто ничего не обещал, но с Шейсом работу вели нешуточную. В начале января 1787 года генерал Роберт патнем знавший лидера мятежников лично и высоко его ценивший, направил моему доброму капитану секретное письмо убеждая его уйти от этих людей, беспутный гуляк и грубиянов, представив их сами в себе. Взамен лидеру регуляторов предлагалось полное помилование. «Это, поверьте мне, мой храбрый друг», — писал Патнем, — «единственный верный путь спасения. Если вы явитесь повинной, а вас не помилуют, я готов поручиться собственной жизнью». Пусть тогда меня повесят в вашей камере, но такое невозможно. Скажу больше, множество достойных джентльменов готовы немедленно собрать сумму, нужную для выплаты ваших долгов, выкупа вашей фермы и полного его обустройства. К удивлению властей штата, Шейц ответил на предложение вежливым, но категорическим отказом. Вперед продвигались отряды. Теперь всем было ясно, что горячей фазы не избежать. Мятежники, к тому времени уже успевшие организоваться, сформировав в городе Вустер комитет связи, что-то типа единого центра, установили контакт практически со всеми грастами штата. В тот час, по получении известия о наборе в Бостоне головорезов-наемников, И выступление выступлении Линкольна на Спрингфилд возник военный комитет. Естественно, во главе с Шейсом, за подписью которого было издано воззвание с призывом к немедленному вооруженному выступлению, дабы защитить и сохранить не только права, но также жизнь и свободу народа. В документе несколько раз подчеркивалось что регуляторы не хотели и не хотят гражданской войны, но не потерпят неуважения своих прав. Всем, готовым сражаться за настоящую свободу, предлагалось в трехдневный срок собраться и прибыть в Устер, имея при себе оружие и запас провиска на 10 дней. В создавшейся ситуации единственным шансом на победу была раскрутка восстания, А следовательно, захват арсенала в Спрингфилде, после чего толпа ополченцев превратилась бы, благо ветеранам хватало, в готовую к любым событиям армию. Однако о намерениях бутовщиков стало известно властям, внезапности не получилось. И 25 января 1787 года регуляторы после длительной и очень ожесточенной стычки были отброшены от цели огнем артиллерии. Спустя два дня в Спрингфилд подоспели и волонтеры Линкольна. с ходу как докладывал он в Бостон, оставив милицию генерала Шепарда охранять арсенал, ибо на большее она не решается, винувшийся на север, куда отвел свои отряды капитан Шейз, особая уверенность в успехе, судя по тексту письма, возможно, мы сумеем одержать верх над Шейсом и его силами, у него не было. Что и понятно. Население штата слишком откровенно сочувствовало регуляторам, и у губернатора на столе лежал ворох петиции с протестами против пагубной войны, беспорядков, кровопролитий и опустошения в отношении храбрых, имеющих заслуги людей, всего лишь отстаивающих свои законы права. Все было так сложно, что Линкольн, невзирая на совершенно конкретные инструкции, на всякий случай направил Шейтсу еще одно письмо, вернее два. Одно, как и патнам личное, опять про суммы и ферму, второе для всех, предлагая сложить оружие в обмен на полную амнистию. Приложение вновь было отвергнуто. От имени всех регуляторов Шейц ответил, что все добрые граждане и фермы Массачусетца готовы сложить оружие и предстать перед судом, но только если будут удовлетворены справедливые требования, изложенные в предыдущих наших петициях. К письму прилагалось пухлое разъяснение, подготовленное несколькими сочувствующими фермерам юристами и, в общем, доказывающие соответствие их претензий закону. Как полагает Орвиль Галь, именно появление адвокатов, готовых безвозмездно оформить требований бунцевщиков, стало основанием указа командиру волонтеров о немедленном наступлении. К тому же ни для кого не было секретом, что ополчение регуляторов растет, а Шейс активно тренирует пополнение. В связи со всем этим, Линкольн, незадолго до того согласовавший с Шейсом перемирие до окончания изучения в Бостоне петиции, нарушив договоренность, бросил свои отряды на север и, пройдя форсированным маршем более 50 километров, атаковал лагерь повстанцев близ Петершема. Удара не ожидал никто, регуляторы дрались отчаянно но проиграли и в основном разбежались кто куда. Однако Шейсу все же удалось увести основное ядро войск за границу Массачусетса, Вермонт. Будем жить, ребята! Вот это уже был действительно удар. Но далеко не финал, что все прекрасно понимали. Сразу после победы Нокс направил Шепарду в Спрингфилд, Крайне неспокойное послание, требуя максимально усилить охрану арсенала. А Линкольн поставил перед подчиненными задачу любой ценой задержать Шейса. Был опубликован и распространен список главных преступников, за которых живыми или мертвыми предлагалось солидное вознаграждение от властей и приз от некоторых состоятельных патриотов. Вместе с тем власти понимали, что перегибать палку не стоит. Силами милиции учинять репрессии не получилось бы, а волонтеров фермеры ненавидели. И попытка использовать их в качестве карателей, против чего не возражали, могла спровоцировать взрыв. К тому же брожение распространилось... Регуляторы появились в Коннектикуте, Вермонте и Нью-Йорке, где их отродясь не бывало, и ни в марте, ни в апреле покончить с мелкими отрядами повстанцев, атакующими места расположения волонтеров, не удалось. В конце марта губернатор Боуден, успевший за месяц до того сообщить Филадельфию о полной победе, вынужден был признать, что в пограничных графствах Дух восстания по-прежнему силен. приходилось лавировать. В его приказах категорически запрещалось проявлять впредь жестокость. Предписывалось быть отныне уважительными сдавами Также обеспечить безопасность пленным, даже взятым на поле боя. А тех, кто обязуется не принимать далее участие в смуте, прейдь до суда распустить по домам под честное слово. Оценив все это, многие повстанцы, устав от безнадежной борьбы, выходили из леса и присягали. Однако были и такие, кто и в мае уступать не собирался. Их дело было правым, но безнадежным, пишет Ульям Дайер. Они боролись за свои права так же стойко, как те фермеры-бойцы, которые сражались против англичан у моста в Конкорде. Да если говорить Они и были теми самыми фермерами, сделавшими Америку независимой. Это, однако, было уже мужеством отчаяния. В Бостоне вербовали все новых и новых волонтеров, постепенно отводя ненадежную милицию, и шансов у бонтовщиков не было никаких. После объявления властями о начале суда на чертовой дюжина негодяев, командиров армии Шейса, плененных в стычках, Спрингфилд, к изумлению очень многих, приехал из Звермонта сам капитан, потребовав судить его вместе с подчиненными. в Просьбе ему не отказали. Вожаков, включая Шейса, приговорили к смертной казни через повешение. Около двух сотен активистов предательского мятежа получили более мягкие меры наказания. Правда рядовых повстанцев, присягнувших, что впредь бунтовать не станут, в соответствии с гарантиями Линкольна, распустили, не наказывая. Казнить нельзя, помиловать. Далее началась политика. Владельцы независимости были напуганы не шутку. По свидетельству месье Атона, французского поверенного, они даже не скрывали крайней озабоченности. И почти все, в том числе и самые-самые демократы, кроме Томаса Дженниферсона, Считавшегося, да и бывшего, крайним радикалом настаивали на самых жестких мерах. Лучше всех выразил общее настроение элиты США всеобщий кумир Вашингтон. «Если не хватает силы, чтобы справиться с ними, и воли, чтобы их пример наказать писал он Мэдисону, «какая гарантия, что достойному человеку вообще обеспечена жизнь, свобода и собственность?» Вместе с тем далеко не глупцы, достойные люди сознавали о необходимости умеренности. В связи с чем, усмирив первые порывы, откнута отказались с позиции силы пойти на уступки. На федеральном уровне под сильным давлением южных джентльменов было принято решение созвать специальный конвент для принятия новой конституции, против чего ранее многие владельцы независимости И без того, довольные положением дел, протестовали, а также усилить вытеснение индейцев, чтобы самым буйным искателем справедливости было где искать землю и так далее. Не без сопротивления, но все-таки сделала полшаг назад элита Массачусетса. Вместо в доску своего Боудена, одно имя которого бесило простонародье, губернатором стал Джон Хэнкок тоже свой в доску, но считавшийся справедливым. Затем провели внеочередные выборы в законодательную ассамблею, состав которой расширился за счет депутатов от западных графств, ранее не имевших права голоса, что позволило провести важные поправки к законодательству: слегка снизить налоги, отсрочить выплаты процентов по долгам, сократить полномочия губернатора, то есть, в общем, показать что много из того, ради чего собственно и бунтовали регуляторы, сделано. В рамках нового курса объявили и амнистию участникам, выпустив из тюрьм активистов, в том числе и помилованных руководителей восстания, включая, разумеется, Шейса, против которого, при том, что повесить его требовали многие, лично никто ничего не имел.